Глава сорок Ожидание выходных было невыносимым. Несмотря на то, что я для себя уже все решила, занятия и домашку никто не отменял. Как назло, у меня все лучше и лучше получалось работать со стихией. Лайеры на уроках меня сдержанно хвалили. Руперт подсказывал нюансы, которые я в силу земного происхождения не понимала. Я же, в свою очередь, помогала Олесе найти общий язык с Геральдом нивином Третьим. Правда, Третий-Шестой был недоволен. Помня о том, что мы изображали расставшуюся парочку, я гоняла к нему соседку с записками по самым ерундовым поводам. Первые пару дней ненаследный принц сдержанно улыбался Лесе, внимательно читал содержимое моих записочек, писал ответ и перекидывался с довольной девушкой несколькими ни к чему не обязывающими фразами. Однако на четвертый день, когда мы встретились на месте нашей с Кьяртоном дуэли после занятий, золотой дракон в ультимативной форме заявил, что лучше не будет со мной общаться, Зато терпеть назойливых прилипал тоже не будет. Мы приняли экстренное решение внезапно помириться и даже позволили обнаружить себя в нашем укрытии нескольким драконам с боевого факультета, однокурсником Гэри. Слухи о наших с ним отношениях вяло возобновились, но интересы ни для кого уже не представляли. Ночь перед днем Икс, как его назвала, прошла для меня беспокойно, Мне снился кошмар. Стервятники гоняли меня по пустому зданию Академии, а я в отчаянии звала магистра Кьяртона. Жуткие твари, что встретились мне в квартале Аспидов, загнали меня на крышу Горинской Академии Высшей Магии. Медленно, шаг за шагом, я отступала к самому краю. Но когда они подошли так близко, что я почувствовала их слабый гнилостный запах, мне не оставалось ничего другого, кроме как прыгнуть вниз. «Грозная!» «Сквозь мой истерический вопль!» пробился взволнованный голос подруги. «Маргарита, проснись!» Я открыла глаза и обнаружила себя в нашей слесей комнате. Подруга сидела на краю разобранной постели, вцепившись в мое плечо, а я судорожно глотала воздух ртом и не могла произнести ни одного внятного слова. «Кошмар, да?» Понимающе спросила она и, не дождавшись моего ответа, добавила. «Понимаю, от перенапряжения такое бывает. Первый курс самый сложный, потом привыкнешь». Уже нет. Подумала я, изо всех сил отгоняя от себя мысль, что неплохо было бы остаться и плевать на мнение и желание Кьяртона. Выпив стакан воды, я вновь забралась под одеяло и осторожно сомкнула веки. Тоже мне истинный. Накручивала я себя, испугавшись кошмара. Мог бы и спасти вообще-то. Каким образом? Ну, это уже не мои проблемы. Придумал бы что-нибудь. Под собственное ворчание я довольно быстро уснула и на этот раз вообще без снов. Конечно же, я проспала. Пуля летела к стоявшему у ворот недовольному Гэри, который ежился под сильным ветром, но и не думал уехать в Горинск без меня. Дерзко, возмутился он, даже не слушая моих оправданий, что в прошлый раз вообще-то я его дольше ждала. Быстрее, я есть хочу. И правда, завтракать очень хотелось. Опаздывая, я не успела забежать в столовую, поэтому сжимала в кармане пригоршню монет в надежде потратить их в каком-нибудь уютном горинском кафе. Последний завтрак в этом мире. Печально вздохнул внутренний голос. «Ничего страшного», — возразило обостренное чувство справедливости. «Довел девчонку. Ирод. Любовницу ему захотелось. Вернемся домой, сами любовника заведем. Даже двух». В такт моим мыслям я невесело усмехнулась. Если мои прежние неудачи в отношениях объяснялись тем, что в другом мире меня ждал истинный, то вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Земной мир для Райана сродни помойке. Он в жизни ко мне не сунется. А значит, устанет от долгого воздержания да придумает, как оборвать нашу истинную связь. И все будет хорошо. О чем задумалась дерзкая? Пытливо спросил третий-шестой, сидя напротив меня в мобиле Как я называла это странное средство передвижения. Да так, махнул рукой, задев беленькую занавеску в веселый цветочек. О всяком. Я нарочно не стала посвящать в свою авантюру Гэрольда Нивина Третьего. Во-первых, побег из академии сродни преступлению. Не хочу, чтобы у принца были неприятности. А если меня поймают, то что? Правильно, отчислят. Так или иначе, я добьюсь своей цели. А во-вторых, я боялась, что племянник может рассказать о моем побеге магистру. Либо случайно, либо взыграет мужская солидарность, а то и родственные связи. Надеюсь, он меня когда-нибудь простит. Карета-мобиль остановился у длинного здания из красного кирпича, напротив которого располагалась стоянка из двух десятков таких же устройств для передвижения. «Это транспортная станция», пояснил ненаследный принц, когда мы выбрались наружу, и водитель, если так можно назвать того старичка с посохом, припарковался в крайнем ряду стоянки. Конечная точка маршрута – Академия – Горинск. И наоборот. «А почему в прошлый раз нас отвезли в квартал Аспидов?» спросила я бодро шагающего по тротуару Гэри. Третий-шестой слегка помялся и неохотно ответил. Дал возничему на лапу. Ну что, дерзкая, наконец-то посмотришь Горинск во всей красе. Ты рада? М -м -м. Неопределенно промычала я, сунув руки в карманы. «Не слышу счастья в твоем голосе!» Весело воскликнул принц и хлопнул меня по плечу. «Да рада я! Рада!» Слегка печально улыбнулась я, не желая портить настроение золотому дракону. Ускорила шаг и взяла его за руку, переплетая наши пальцы. «Пойдем скорее завтракать». На другой стороне улицы мелькнул силуэт в черном пальто. на секунду показавшийся мне знакомым. Я обернулась, пытаясь рассмотреть, кто это был. Но он будто в воздухе растворился. Наверное, показалось.